Глава 9. Рассказывающая о временах давних и о пользе любви к истории. А легко втираюсь в доверие из резюме одного кота. Славный город Конопинь, как и многие ныне города Беловодья, возник в устье реки, где лёгше широким колесом впадала она в Кама озеро. И пусть была Конопушка не так широка, чтобы удержать на водах своих морские ладьи, но рыбою богата. Да и медленная, неторопливая, она пробиралась меж холмов с лугами, с каждой верстой прирастая родниковыми водами, становясь ещё шире, ещё медленней, неторопливей. Я от того-то любили её, спокойную да ласковую купцы. Ладьи, ладьи для Ильмень-озера хороши, или для Морей. А для конопушки сойдут и позатые лодки, которые делали тут же из звонких сосен, накладывая доски по старому обычаю чешуёй. Лодки эти отличались не торопливостью, а ещё вместительностью. Влезали на них и тюки тканей, И зерно золотое, благоmestные поля родили щедро, и скот, и многоеное, что людям требовалось. Вот и получилось, что пусть и в стороне от многих, родившийся меж тем конопень, рос в себе тихонько, постепенно выбираясь сперва за черту городских стен, после и за вал, от которого остались ныне одни воспоминания. Он пребывал людьми как приезжими, так и своими, что селились тесно, но жили в целом дружно. И было что-то такое в здешних местах, некое непонятное разуму нега, спокойствие, на душу снесходившее, унимавший огонь её до да дурные разума порывы. Выбравшись за городские ворота, нынешняя градоча чистоколом проходила по границе белой слободы. и существовала скорее обычай ради, чем и вправду из попытки отделить одну слободу от иных. Еж вдохнул прозрачный сыроватый воздух, а треки тянуло прохладцей. И сама-то она разлилась синевою, раскинула пологие берега, что роднились с берегами иными озёрными. Дайкама озера много уступал озёрам иным величиною, однако же было глубоко и чисто. напоённое ключами, оно и в самую жару оставалось прохладным. На берегах виднелись пятна домов и домишек. Еженахмурился, отметившись среди знакомых пузатых лодок, а иные оно уже узнавал, как узнавал и их хозяев, с которыми частенько имел дело, новые, чужие, слишком крупные, слишком узкие, какие-то хищные с виду. Ты не говорил, что у нас гости. Сам не знал, посерьёзнев сказал Анатоль, который тоже разглядывал корабли хмуро. Они-то, пусть и держались средины реки, но очевидно было, что прибыли именно в Конопень, иначе давно поднялись бы выше к белостенной устье же, куда обычно и шли чужаки, что за дёгтем, что за рыхлым золотом. Три корабля, и первый явно боевой. Вон как возвышается над прочими, нос высокий, украшен резной головой морского змея, выкрашенной для пущева страху алой краской. Глаза подчернены, зубы белы, и сам змей страшен. Еж бы пытался было дотянуться силой, но расстояние, несмотря на кажущуюся близость, оказалось слишком большим. Или это он разленился? А заклятия наверняка скрываются под тонким слоем дерева. Не бывает такого, чтобы свеи с норманнами на незаговорённых кораблях в море выходили. Это совсем безумцем быть надо. Нет. Идём, едем или возвращаемся? спросил Анатоль, подбирая поводья. Надо было бы вернуться. И что, отправиться на пристань? Он всё же верховный маг. Пусть и должности я одна лишь профанация, но не гоже самому закупцам бегать. Его дело сидеть и ждать. И свеи с норманнами, а чьи-то корабли еже так и не понял, слишком уж похоже они были, что Норовым, что привычками, что вот кораблями. Народец, конечно, буйный, неспокойный, с которым ухо надо понадержать остро, но здесь не граница, может и вправду торговать приехали. решили глянуть на местную ярмарку. Возвращаться откровенно не хотелось. Да и они причалят, пока столкуются с городской стражей, пока на постой станут, если, конечно, решат в городе ночевать. Да и без того хватает дел у купца прибывшего: той же местной гильдии купеческой поклониться и разрешение на торговлю испросить. А еже? Может, он и вовсе не нужен. Если же нужен, то погодят. Он ненадолго. Едем. Принял решение ежи и пришпорив ши коня, направил его прочь от городских ворот. Дорога, поднявшись на холм, вильнула в сторону. С этого же холма спускаясь, но с другой стороны. И была она широка, наезжена, вытерта до жёлтого песка, с пыльной бахромой травы по обочинам. А до ярмарки ещё недель пару, до той, которая летняя. Она и небольшая для своих скорее, чем торговать, когда и зерно на полях только-только силу набирать пошло. Летом скот не бьют, ишкур зверьяли снова не ищут. Стекольщики те вот приезжают, и горшечники, и прочие мастеровые. Но навряд ли свеем интересных серпов с ножами охотничьими. Но у них своего такого добро полно. Мелькнула мысль: что появление корабля как-то с видимо связано. Но её ежа догнал, потому как видимо, только-только объявилась, а кораблю от Мариинского волока дней 5 идти. Конопушка это не море, она и сама ленива, и иных быстрых не любит, так что совпадение. И дальше куда? Он придержал коня, оказавшийся в лесу. Лес был самым обыкновенным. С тонкими хлыстинами лещины, что пыталась пробиться сквозь густую крону рябин да клёнов. Выше поднимались сосны, кое-где и дубы виднелись, тяжёлые, кривоватые. Дорога уходила вглубь и поворачивала. Притом поворот был резким, неудобным. Погоди, Анатоль привстал на стременах, вглядываясь в гущу леса. Нам туда, если не ошибаюсь. А если ошибаешься, Лес выглядел лесом. Не сказать, что по совсем уж непролазную чащей, но и не особо дружелюбным. Зеленел мох, торчали из него хлыстовины кустов, переплетались меж собой ветви молоденьких деревьев, будто пытаясь удержать друг друга. "Так да не туда", легко согласился Анатоль, спешиваясь. Он потянул повод, но конь упрямо замотал головой, явно не желая пробираться сквозь дебри. "Погоди". Я же закрыл глаза, настраиваясь на окружающий мир, пытаясь уловить в нём ту самую неправильность, которой свидетельствовало бы о наличии чар. Мир был. Неправильности не было, кроме разве что неудобного поворота, будто тот, кто прокладывал дорогу, вдруг наткнулся на стену, которую вынужден был объезжать. Но стены не было, ни простой, ни магической. Или сейчас не было. А лет 200 тому было. Что он вообще о тех времён помнит? Ежи оставил седло и потрогал мох, убеждаясь, что и тот-то вполне себе обыкновенен, плотный, влажный, полный того мелкого мусора, который сыпется с ветвей. А про времена война была за наследство. Что-то там про князя, который умер, оставив сыновей, или наоборот, не оставив проклятье. История никогда-то еже не интересовала, казалась чем-то далёким, неважным. Между усобицы были, точнее сказать, случались время от времени, особенно до тех пор, пока Соколиное знамя не встало над Китежем. С той поры-то всё и прекратилось. Благословенные возшествия, поклоны к князей. А ведь если память не ошибла, это аккурат 200 лет тому случилось. или чуть больше, меньше, его все имеет ли значение. Большой договор между людьми одарёнными, ведьмами и прочими, он ведь помнил, когда-то экзамен сдавал. И а теперь в голове пустота, гулкая до да звонкая, что в старом горшке. Идём. Анатоль закинул повод на ветку ближайшего дерева. Конь поглядел на него с неодобрением. Ничего. Мы недолго. Волков тут нет, а от дурных людей сам отобьётся. Жеребец у Анатоля был хорошим, степных кровей, диковатого норова и дурных привычек, о которых в городе знали, а потому вряд ли сыщется кто, рискнувши жеребца свести. Своего ежи привязал тут же. Может, и не степной, и вовсе за гильдией числится, но амулеты оберегут. Лес встретил комаринным звоном. Подавив желание немедленно активировать защитное поле, еж отмахнулся от особо наглой твари, что вознамерилась испить мажорской крови немедле. Поле, конечно, дело хорошее и полезное, но помехи даёт изрядные. А если заклятие тут имеется, то старое. Стало быть, с миром оно срослось, сроднилось, и почуять его будет и без поля непросто. если, конечно, оно имеется. Но чем дальше, тем больше. Я же в том сомневался. Они бродили по лесу, бестолково, бессмысленно, пытаясь найти хоть что-то необычное. Нашли канаву, засыпанную прелой листвой, и покинутую берлогу, пару гнилых тележных колёс, которым тут делать было совсем нечего. Когда же Ежиустав бродить? Пустил-таки заклятье простенькое. из тех, что призваны найти всё сокрытое, то обнаружил и треснутый горшок, доверху заполненный медью. Всё прибыток. Анатоль горшок извлёк и отряхнул от земли. Старые. Монетки он высыпал на куртку и, подняв одну, протянул с волком. Волка стало быть. Медяшка и вправду выглядела с необычной. Во-первых, не круглой, а шестиугольной. Во-вторых, на одной её стороне выбита была руна рель. А на другой, вместо привычного сокола, оскаленная волчья голова. Волкова говоришь. Магии в манете не осталось. На истории ты спал. Спал. Повинился еж, испытывая огромное желание попробовать медяшку на зуб, хотя понятия не имел, откуда это странное желание взялось. Прежде за ним не водилось привычки совать в рот странные вещи. Прежде удельные князья имели множество прав, в том числе право чеканить свою деньгу, и, как правило, украшали её обережным зверем, от которого собственно имя родовое и пошло. Произнёс Анатоль нудным голосом, точь в точь таким, каким обладал мастер-закосничий. Не помнишь, что ли, в музее? Там хватает таких с медведями, ласками. Вот с волками, кажется, не было. Или были? Ежи пожал плечами. Музей он помнил, но весьма смутно. Он тогда и работал, и учился, и снова работал, какие музеи, какие древности. Значит, по месту всё-таки было, уточнил он. Выходит, что было. согласился Анатоль, перебирая монетки. Верхний, позеленевший, потемневший от времени, он отложил в сторонку, а вот иные разглядывал внимательно. Скорее всего, знаешь, не только у твоего Никитки бабка имелась. Моя тоже кое что говаривала, да я не больно-то слушал. Выходит зря? Выходит. Ежи огляделся. Лес был прежним, разве что слегка стемнело. предупреждая, что ещё немного и солнце скатится с небосвода, рухнет на колючие перины старого ельника. А что она вообще говорила? Да не сказать, чтоб я особо помню. Говорила, что дом стоял, князья жили, а потом то ли несчастная любовь случилась, то ли война, то ли сам по себе rot угас, но всё исчезло. А в Канопин посадника прислали. И и приехал править стал именем его королевского величества ераполка суробова. И было это во времена столь далёкие, что докопаться до правды у ежа вряд ли получится. Да и надо ли? Что ему до тех дел? Ведьма, конечно, надо бы того возчика расспросить, сказал еж сам себе. Так расспросил, но толку. Анатоль махнул рукой. Он и сказал, что ехал по дороге, но там, где поворот Вторая дорога открылась прямо к дому. Открылась и закрылась, выходят. И о чём это говорит, кроме того, что древние маги и вправду были куда сильнее нынешних, и умениями отличались редкостным. А после, как выехал, то обернулся и не увидел ничего. На дорогу выбрались без проблем, хотя и было у ежа подозрение, что всё не так-то просто. Но нет, Стоило пожелать вернуться, и будто под ноги тропа легла, вывела к коням. Жеребец Анатоль взхрапнул возмущённо, а собственный еж заржал, жалось на что-то, то ли слепней, то ли одиночество. Над головой конской парила, дрожала в воздухе золотая искра. И стоило ежи протянуть ладонь, как эта искра вспыхнула, бросилась к нему, прижалась к коже, оборачиваясь полупрозрачным листом. случилось чего Анатоль пытался впихнуть горшок вместе с содержимым в седельную сумку случилось ежи пробежался взглядом по строкам а ребёнок пропал